То, что авторы перевода Библии короля Якова подчеркивают слово «кит», означает, скорее всего, выражение их идейного несогласия с предшественниками. Ведь морское чудовище «кит» никак не может быть богом-антиподом. Его схватка с подлинным богом, естественно, обречена на поражение. Даже самый представительный из образчиков земной фауны «акит» таковым и является, все же не более, чем тварь господня, и во всем ему подчинена. Конечно, если кому и выступать в амплуа морских чудовищ, то это китам. Антарктический голубой кит достигает в длину 30 метров и весит чуть ли не полтораста тонн. Это не только самое большое существо из всех обитающих на Земле, но, возможно, и из обитавших когда-либо. Чуть меньше кошалот, до двадцати метров, но это самый свирепый и плотоядный представитель семейства. Голубой кит, например, питается только морской мелочью. Другие морские, в смысле водоплавающие чудовища, гигантские кальмары, гигантские медузы, крокодилы, гигантские морские моллюски – и тому подобное, плюс вымершие плезиозавры, огромные морские ящеры длиной до 15 метров, в основном за счет шеи. Впрочем, в Библии можно встретить упоминание о более странном существе – левиафане. Иногда это всего лишь другое название реально существующих крокодила или змеи, Но порой авторы явно подразумевают морское чудовище хаоса. «Ты сокрушил голову Левиафана». Псалтырь, глава 73, стих 14. В более поздних преданиях, созданных романтически настроенными фантазерами-раввинами, Левиафан превращается в огромного зверя, на подобие описанного в главе 41 книги Иова. На самом же деле речь там идет, по-видимому, о более чем прозаическом крокодиле. Но вернемся к комментируемому стиху книги ⁇ Бытие ⁇ Снова мы имеем прямое указание на то, что все твари морские созданы в один присест. И снова резкое противоречие с точки зрения науки. Микроскопические формы жизни зародились в океане 3,5 миллиарда лет назад. Приличных размеров беспозвоночные кишели в морских глубинах около 600 миллионов лет тому, а первая известная науке рыба появилась еще спустя 100 миллионов лет. После этого 300 миллионов лет прошло, и возникают плезиозавры, правда, вымершие спустя 130 миллионов лет безраздельного хозяйничания в водных просторах. Что касается китообразных, то они относятся к млекопитающим. Их далекие предки, несомненно, населяли сушу. Но за неимением каких-либо доказательств эволюции китообразных мы пока не можем установить, От какого именно вида произошли нынешние киты. Знаем только что они впервые появились в океане, по-видимому, около 70 миллионов лет назад. Отметим еще, что животные, как и растения, сотворены раздельно, по роду их. Не стоит еще раз повторять, сколь разительно отличается это представление от точки зрения. Науки. Стих 22. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. Благословлять означает пожелание многих вещей, как-то счастье, процветание, удачи. По правилам только Бог может благословлять, так как лишь Ему подвластна судьба человека. Людям, правда, не возбраняется благословлять именем Бога, и Бог может обращать на это внимание или нет, как Ему заблагорассудится.